Глава восьмая. С пустой кружкой в руке я вышел из кабинета, но вместо того, чтобы повернуть направо, где за перегородкой у нас была спрятана маленькая кухонька, я почему-то свернул налево, словно меня что-то потянуло туда. И, пройдя мимо стойки, за которой кто-то из нас обычно встречал посетителей и встроенного в стену гардероба, я оказался в кабинете, где работала л о я с пустой кружкой в руке. л о я с и д е л а спиной к двери. На голове у нее был гипершлем темным пластиковым забралом, закрывающий верхнюю часть лица. л о я с и д е л а спиной к двери. Руки были чуть приподняты над столом, пальцы п о р х а л и над невидимой со стороны виртуальной клавиатурой. На столе перед л о е й стоял сорок ш е с т дюймовый трехмерный монитор, на экране которого творилось черт знает что: прыгали какие-то разноцветные фигурки, сыпались цифры. По змеиному извивающейся линии уползали из ниоткуда в никуда, и все это в полной тишине. Хотя, наверное, в гипершлеме, используемом для глубокого погружения в виртуальную реальность, имелось и звуковое сопровождение, сам э т и м никогда не пользовался, не помню, это было. Мне казалось, что шлем превратит меня в периферийное устройство компьютера. Я уже собирался тихо и незаметно уйти, чтобы не мешать л о е как вдруг она сама сдернула с головы шлем. Ангел в душу. Все, что плыло по экрану, будто потеряв опору, обрушилось вниз. Лои, как правило, не употребляла крепких выражений. Они служили для нее отдушинами только в самых критических ситуациях. Услыхав, как она выругалась, я понял, что оказался в неподходящем месте в совсем неподходящее время. Не знаю, что уж там случилось в виртуальном пространстве, но как только л о я обернется и увидит меня... Все ее негативные эмоции окажутся подсознательно связаны с моим обликом. Чтобы понравиться женщине, нужно угощать ее шоколадом, даже если женщина страдает избыточным весом. Все ф а к т и з в е с т е н всем и н е о с п о р и м А я еще могу к этому добавить, что для того, чтобы женщина тебя возненавидела, нужно застать ее в тот момент, когда у нее что-то не получается. Я медленно, ступая на носки, попятился назад. У меня еще оставалась слабая надежда, что мне удастся незаметно скрыться. Лои обеими руками откинула назад ярко рыжие волосы и усмехнулась. Можешь не стараться, я вижу твое отражение на экране. Извини, только и нашел, что сказать я. За что? Вместе с вращающимся стулом л о я развернулась ко мне лицом. Я помешал тебе. Не ты. Тряхнула волосами л о я и мне показалось, что солнечные зайчики запрыгали по углам комнаты. Я не смогла взломать систему безопасности райского института высоких технологий. Ты пыталась залезть на их сервер? Да, но у них там такая стена, что можно голову разбить. Более того, они заметили меня и пустили по моему следу Бигглей. Если бы я сразу не отключилась от сети, они грохнули бы нашу систему. И им и стало бы известно, кто пытался взломать их сервер. н ы и н ч е в с е з а б о т я т с я о безопасности своей информации. Глубоко мысленно заметил я. Не до такой степени. Снова тряхнула головой Лоя. На то, чтобы установить и поддерживать в рабочем состоянии такую защиту, с какой я столкнулась, уйдет бюджет среднего госинститута. Значит, райский институт имеет хорошее финансирование, не просто хорошее, а очень хорошее. Либо работает под прикрытием спецслужб. Лоя слегка прищурилась. Все ясно. Версию о причастности спецслужб она считала главной, и ей даже доказательства были не нужны. Или они у нее уже имелись? А чем официально занимается этот институт? О, он совершает множество полезных и нужных открытий. Лоя даже не пыталась скрыть иронию. Ну вот, например, она взмахнула рукой над клавиатурой, а другой начала быстро выхватывать влетающие из принтера листки. Зачитав название, она перебрасывала листок мне. Усовершенствованная система автоматического управления гидропониковой плантацией. Виртуальное тестирование качества синтетического корма для разводимых в неволе кальмаров. Теория повышения в с х о ж е с т и и прорастаемости грибов вида Agaricus xanthodermus. Система удаленного наведения нано-препаратов при лечении воспалительных процессов в печени и толстом кишечнике. О, вот это мне особенно нравится. Зависимость толщины слоя синтетического уплотнителя бюстгальтера от размера и формы женской груди. Довольно, взмолился я. Я не мог справиться со всеми этими бумагами одной рукой, в другой у меня была кружка, с которой я шел за чаем. Скажи просто, этот институт занимается полной фигней, то есть имитирует серьезную научную деятельность. Ты не прав, снова п о в е р н у л а с ь ко мне л о я Все это очень серьезные и нужные патенты, но для того, чтобы заниматься разработкой подобных программ, не требуются специалисты уровня Айнухуопа. А между тем за последние полтора года Райский Институт Высоких Технологий привлек в свои ряды целую группу высококлассных и, з а м е т ь очень высокооплачиваемых ученых. л о й протянул а мне еще один распечатанный листок. Не технарей, а ученых с большой буквы. Каждый из них звезда мирового уровня. Я пробежал глазами список, в котором было двадцать четыре имени: Александр Канышев, Ирвин Сейд, Чон Пак У, Ричард Чан, Сергей Шипилов, Чандра Бихаршмурти, черт возьми, может быть, все эти ребята были гениями, но мне их имена ничего не говорили ровным счетом. Вот если бы один из них умел играть на саксофоне на уровне, позволяющем выйти на сцену перед зрительным залом, тогда я наверняка хотя бы слышал о нем. Ну и чем отличились все эти гении? Не вдаваясь в подробности, скажу, что каждый из них сделал серьезные открытия в области, так или иначе связанных с теорией виртуальной реальности. Напомню, в чем ее суть. В том, что виртуальная реальность может б е с п р е д е л ь н о совершенствоваться и в конце концов станет неотличима от так называемой реальности ноль, то есть от мира, в котором мы сейчас живем. А почему эти умники называют наш мир реальностью ноль? Потому что уровень восприятия реальности в нашем мире принимается условно за нулевую отметку шкалы достоверности, пока все варианты виртуальной реальности находятся на минусовом отрезке этой шкалы. Но каждая новая разработка поднимается хотя бы чуточку выше предыдущей, и когда нулевая отметка окажется пройдена, л о я губами издала странный звук, похожий на тот, с которым вылетает пробка из бутылки, и взмахнула кончиками пальцев, как будто с т р я х н у л а с них капельки воды. Что тогда? Этого никто не знает. Как ты полагаешь, собрав воедино все силы, с в я т о ш и намерен и интенсифицировать этот процесс. Честно говоря, не вижу в этом смысла. Процесс приближения к реальности ноль — это не вопрос завтрашнего дня, и это не гонка вооружений, не схватка за Луну и даже не золотая лихорадка. Поверь мне, Дима, оно того не стоит. Райский институт высоких технологий прикупил себе в штат еще и пару десятков, опять же, высококласснейших специалистов по компьютерным играм. графиков, дизайнеров и программистов. А выпустили они за все это время лишь одну игру. л о я с сделала паузу, после чего отчетливо артикулируя каждую букву произнесла: "Мифоскоп". О да, Мифоскоп это хит сезона, про который знали все, даже те, кто в принципе не интересуется компьютерными играми. Невозможно было не заметить, что на улицах города с т а н о в и т с я все больше людей с гарнитурами мифоскопа на головах и взглядами отрешенными от всего сущего. Это была новейшая, ультрасовременная и супермодная игра, основанная на виртуальной адаптации реальности. Так говорилось в анонсах игры. На ролике можно было наткнуться где угодно. Больше я н е й ничего не знал. Согласись, выпуск виртуальных игр – довольно странные занятия для института высоких технологий. Так чем же они тогда занимаются? Десерт? Приторно сладко улыбнула Слоя. Да, вай. Обреченно кивнул я. Можно было не сомневаться, что под конец она препосла нечто такое, что заставит меня жестоко раскаяться в том, что я влез в это дело. А день, когда я встретил Яна и Марту х у п о в станет самым кошмарным днем моей жизни. Во главе института стоит так называемый директорат, в который входят трое с в я т о ш У каждого из них имеется ученая степень, а то и не одна. Но ни один из них ни дня не работал в научной области. Догадайся, выходцами из какого учреждения является эта троица. Первый отдел, именно. Я задумчиво посмотрел в пустую кружку. Мне хотелось задать Лои м н о ж е с т в о вопросов, но все они не имели ни малейшего отношения ни к райскому институту высоких технологий, ни к Первому отделу безопасности Рая, и даже в и р т у а л ь н у ю р е а л ь н о с т ь они не затрагивали. Поэтому мне было как-то неудобно их озвучивать. Вообще-то я надеялся, что дело, за которое я взялся, окажется до смешного простым. И у меня будет куча времени для того, чтобы разобраться с собственными проблемами. Какие у тебя планы? Поработаю с д о с ь е ученых и компьютерщиков, принятых на работу в райский институт. А потом, потом видно будет. А что? Ты всерьез решил а уйти из агентства? Лои улыбнулась. Она умела так. Улыбается вроде бы мило, подоброму, а ты смотришь на нее и думаешь, к чему бы это? Что она замышляет? До тех пор, пока мы не закроем это дело, я в полном твоем распоряжении. Серьезно? Конечно. Я даже могу назначить тебе свидание. Попробуй. В этот день и в этот час я был как-то не расположен ставить опыты над собой, рискуя заработать нервное расстройство. Мне ведь нужно было еще с полковником Малининым повидаться, а он н е в ротиков не любит. Он считает, что, ежели человек постоянно дергается и по сторонам смотрит, значит, что-то скрывает. то, что причиной всего могут быть личные проблемы, этого Малинин не понимает. Поэтому я сказал л о я пока, и вышел из комнаты. Вернувшись в кабинет, я сел в кресло и поставил на стол кружку, с которой ходил за чаем, к о т о р а я так и о с т а л а с ь пустой. Наверное, это к дождю, подумал я. Хотя думать о плохом мне в этот миг совершенно не хотелось, так же как и о деле пожилых эстонцев. Настроение у меня было с т р а н н о е и неопределенное. Хотелось взмахнуть руками и взлететь как птица, чтобы сверху отрешенно глядеть на все, что происходит на земле. Ну или хотя бы фета почитать.